Про Юрия. Из сборника «Сказки Ульяновской области. Записи 20-21 веков». Читает Ольга Живойкина. Ну, ехал мужик с базару. Жил с женой он, да. Потом уехал на базар. Ну, там с неделю, может, торговал. Толь ехал, заехал в лес. Его ночь пристигла. Шон ехать-то, больно не поехал. Остался переночевать в лесу. Ну, лошадь выпряг, спутал, пустил, А сам разжег, и давай шашлык жарить. Нажарил, наелся и лег спать. Утро приходит. Он встает просыпаться, глядит, его вода затопает. Да, он напугался. Что такое? Ничего, ничего не было, а сейчас вода отколь явилась. Утоплят его вода. И вот увидел мужика. Едет мужик в Челне, да, И он кричит его Дядя, скорее! «Утопат меня вода!» Ну, он к нему подгонят свою лодку. Подъехал, говорит, что такое? «Помоги мне, затоплят меня вода!» Помог «Помогче-то, — говорит, — я тебе помогу. А кака, — говорит, — плата будет мне?» «Да че хошь, — говорит, — бери с меня, — только меня, — говорит, — спаси!» «Я спасу!» вот говорит что в доме ты не знаешь отдашь мне а он говорит да я все знаю нет Горт, не знаешь он думал думал думал да что уж говорит я не знаю я все говорит знаю что у меня в дому есть нет говорит ты не знаешь но он бился бился видит вода его затоплят он говорит да да Что не знаю, отдам, он говорит. Ну вот, говорит, разрежь мизинец И сдери, твон вон с берези березу И этим мизинцем напиши. Вот. Ну он содрал, это все сделал. Кидай мне в челнок, говорит. Он кинул ему в челнок. Он говорит, как заржет, как лошадь. мужик ты напугался! Это ведь не мужик, а черт. «Да, ну и вода пропала вся!» «Ну чё, он запрёк, поехал домой!» «Приезжат домой, у него уж крестины идут!» Сидят гости за столом, да, но они его встречают все, рады все, сын народился, да. Ему говорят, эх, какой сын-то у тебя народился, назвали его Юрий, да, но он растет у них не по дням, а по часам, не по часам, а по минутам растет, да. Вот рос, вырос, и они отдали в школу, и он учился. Так учился хорошо, всех догнал и перегнал. Да. Ну, а отец все ходит невеселый, на сына глядит и радоваться, и убиваться. Да, продал я его. Да. Но сын глядел, глядел, говорит, пап, что ты какой невеселый? Иль ты мне не рад? Или я чего зря делаю? А он говорит, нет, сынок, я рад больно тебе, только, говорит, вот как. Я тебя продал нечистому, вот как дело получилось у меня. Ну и рассказывают ему, да. он говорит ну раз так то надо отплату делать сын то и легли спать он не стал их беспокоить ночью собрался и пошел ну шел шел идет сам не знат куда идет зашел в лес стоит избушка в избушке сидит старушка да Ну, взошел, идет, она говорит, «Далеко ты идешь, сынок? Я сам, бабка, не знаю, куда я иду. Ну-ка, зайди ко мне, я тебе все расскажу». Ну, он к ней зашел, она говорит, «Иди-ка, наруби дровец, да водички мне принеси». А я блинков напеку, да кормлю. Ну, он все сделал, да. Она его накормила и говорит. Ты пойдешь вот куда. Вот иди и по горам, по долам, по лесам пойдешь ты. И придешь ты к этому, как его зовут, нечистая. Ах. Ну, пан хозяин, к пан хозяину придешь. Он тебя встретит, спросит все, да, И потом ты разыщи, там есть девушка. Ты ее разыщи, она живет в избушке, Она тебе во всем поможет, да. Но ну, он пошел. Шел-шел, и по горам, и по долям, По лесам шел, ну и пришел к нему в его царство. Пришел, подходит, там стучится. Он выходит. Кто тут? Я пришел, это вот. Это ты, Юрий? Да. Хорошо, что пришел. А я за тобой хотел гонцов посылать. Срок вышел тебе, говорит. Уж, мол, вырос, ты большой, да. Ну, уступай, отдыхай, а утром придешь ко мне. Я тебе задание задам. Ну и пошел эту девушку искать. Девушку он нашел и к ней ночевать пошел. Ляжи, говорит, отдыхай, а утром пойдешь к нему. Ну, утро пришло, он пошел к нему. Приходит. Он яму и говорит, вот тебе задание! Вот ты шел через леса, через бара, через моря, везде ты шел. Вот в этим бару ты выкорчай все эти, пеньки и вспаши, заборной и посей пшеницу и вырасти ее, сожни, обмолоти, смели. И мне пирогов напеки. Вот тебе будет задание. Ежели все ты выполнишь, То пойдешь к отцу. А не выполнишь, То своей головой поплотишься. Да, он приходит невеселый К этой девушке. Она говорит. Юрий, ты что, какой невеселый? Пан хозяин, какую мне задачу задал? «Разве я сделаю? Я и головы не приложу!» Она говорит. «Ну, велика беда, не спорю!» Говорит. «Ну, ляжись, отдыхай, помогу я тебе!» Говорит. «Ляжись, отдыхай!» Ну вот полночь пришла, она вышла на улицу, Вот платочком махнула и кричит, Мол, все слетайтесь к ней!» Вот все слетелись к ней эти, там черти или кто ли, слетелись, она им задание задает. Все это сделайте, вот в этом бару все пеньки скорчуйте, Вспашите, забарнуйте, пшеницы посейте, вырастите ее, сожните, обмолотите, смелите, и мне пирогов напеките. Все это вот сделайте. И принесите мне пирогов. Но они все пошли, к утру все принесли, пироги принесли. Но она положила на тарелки, покрыла полотенцем белым, говорит, Юра, вставай, в наших краях эдак долго не спят, встают рано. Ну Юра встал, собрался, пошел, приходит, стучится. «Пан хозяин выходит, — он говорит. — Вот, я ваше задание выполнил!» Он берет пироги, открывает и нюхает их. Обнюхал и сразу тут съел их, эти пироги, — говорит ему. «Молодец! Хорошо выполнил задание, но вот еще я те задания задам. Выполнишь?» то к отцу пойдешь, а не выполнишь — головой поплотишься. Да, вот. А какое ты мне задание задашь? Вот на этой горе построй хорошее царство. Да, вот там все, чтобы было мраморное. все хорошо, больно уж. Сейчас не расскажу я. Вот тут вот через эту речку сделай мост и протяни две дощечки, одну золотую, другую серебряную, и чтобы дуга-радуга в этой речке спускалась пила. Вот, все это сделай. Он приходит, опять голову повесил, она его опять спрашивает. Да мне пан хозяин задачу какую задал. Какую? Вот какую. Вот чего сделай, вот чего сделай. Она говорит, задача-то это задача, а еще будет задача еще, говорит, хуже тебе. Ну ладно, ложись, говорит, отдыхай, все сделаем, будь спокоен. Но она опять, полночь пришла, она опять вышла, опять платочком махнула. Они все слетелись к ней. Она им опять эту задачу всю задала, все сказала, они все сделали за ночь. Все. Ну, она его будет. — Юра, вставай, иди походи там по двору, по царству все походи. Пан хозяин увидит, как будто ты там все это делал. Он пошел, походил и пошел к нему. Да. Ну, пан хозяин, пойдем посмотрим, как мол я все это царство все сделал. Ну, пан хозяин с ним пошел, все поглядели, да. И мостик там, и дуга радуга пьет воду. Все, говорит. Ну хорошо. — Две задачи ты задал. Вот как третью исполнишь, то к отцу пойдешь, а не исполнишь — головою поплотишься. — А какую мне задачу вы задаете? — У меня есть коня объезженный, вот объездить его, — он говорит. — А я люблю на них ездить, на конях. Люблю, — говорит, — их объезживать. Но и с радостью пошел к этой девушке. Приходит, говорит. Ох, две задачи выполнил, а третью-то, говорит, это ерунда мне. А какая? Коня объездить велит, она говорит. Эх, Юра, не понимаешь ты. Это не конь, это он сам, черт. Ты сядешь на него, он тебя убьет. Я тебя научу. Три еловых прута дам я тебе. Вот когда ты в конюшню зайдешь, он заржет, все, горд царство задрожит, а ты, говорит, не бойся, хлыщи его этим прутом, да. Вот он зашел, он вздыбился на дыбы и заржал. Он хлыщет, хлыщет ему. Вот промеж ушей, говорит, хлыщет, он ему хлыщет, хлыщет. Когда, говорит, он на колени упадет, и ты в этот момент и на него, говорит, и сядись. Сядись, говорит, и хлыщи, говорит, до тех пор хлыщи. Но он и сел на него, он его и понес выше лесу и везде его таскал, таскал, таскал, а он его все хлыщет, все хлыщет. Наконец-то и он устал. Устал и спустился, и наниз на землю. Ну, спустился, и Юр пошел к своей этой девушке. А он пошел там в конюшню. Да, ну пришел. Ну, как ты его? Остался жив? Остался жив, я остался. Ну ладно, горд, он ушел отдыхать. Он ему разбил тут все. На другой день не вызыват его. Он сам пошел. Приходит, спрашивает. Слуги у него по двору ходят. — А где пан хозяин? — Пан хозяин заболел. Значит, на него сердится. Вот. Но он ходил, ходил и опять ушел. Ушел. — Завтра, Прихо, Ужо придешь? — Да. Он пришел, ей говорит. — Ужо пойду, — говорит я. Она говорит, нет, Юра, ждать нам нечего. Нам теперь собираться и отсель удирать надо. А то они нас убьют. Больше, говорит, все. Но ну вот собрались они полночь. Плюй, говорит, во все четыре угла. Ну, плюнул он во все четыре угла и пошли. Затворили и побегли. Ушли. Рассветало. Он посылает своих слуг. «Идите за Юрой!» Да, они подходят, стучат в окно. Да, вот эти слюни отвечают. «Встаю!» Они пришли, говорят ему. Встает он. Ждали, ждали, ждал, нет. Он опять посылат, Они опять пришли, опять стучат, его кричат. Другие слюни отвечают, «Умываюсь!» Ну, приходят умываться, да. Опять ждал, ждал, опять нету. Опять он посылат, приходят. Собираюсь я, сейчас иду. Опять ждали, ждали, ждали, опять не идут. Уж он ругаться начал. Они пришли, кричали, кричали. Никто уж не отвечат. В четвертом углу они высохли, да. Они разломали все, зашли. Тут нет никого. И приходят тут к нему. Идут, говорят. Он сам убег и нашу слугу увел. Вот. Ну, идите в погоню, догоняйте их. Догоняйте ее сюды, ведите и его сюды, ведите, или убейте его. Он сам ушел и нашу слугу увел. Да, вот они поскакали, они бегли, бегли. Она ему говорит: Юр, ляг на дорогу, не шумит ли Дуброва, не стонет ли дорога, не едут ли за нами в погоню? Он лег. Едут, говорит, едут. Ну вот, я сделаюся, я тебя сделаю пастухом, а я буду гурт овец. Вот я его сделала пастухом, а сама овцами сделалась. Вот они догнали, подъезжают, говорят, Дедушка, не видал ли ты тут девушку с парнем? Нет, говорит, вот пасу, который уж я тут год пасу. и никого я не видел но они назад обрянулись поскакали назад они дальше побегли приехали туды ему говорят а это говорит его жена эх вы дураки это вот овцами те сделалась она а пастухом то она его сделала вы бы гнали их сюды идите догоняйте их и гоните сюда всех Но они побегли дальше, они скачут. Доехали до этого места? Нет никого, да. Они дальше скачут. Она опять его заставлят. Ляк на дорогу, мол, не стонет ли лес, не шумит ли Дубрава. Он лег. Едут, гордзанами нами опять скачут, да. Ну, чего делать? Ты будешь сторожем, а я яблонькой обрачусь. Ну вот он сторожем стоит, а она яблоней стоит. Подъезжают, спрашивают его. — Дедушка, не проходили ли тут девушка с парнем? — Нет, я уж вот который год сторожу. Никого не видел, не знаю, — говорит, — разве другой дорогой можно? Ну, они опять назад приехали, сказывают. — Эх вы! Это ведь она обернулась яблоней! а его сторожем поставила. Да вы бы яблоню срубили, а его бы убили. Вот, чего вас посылать? Надо всем. Ай, дайте все поедем. И он сам поехал, пан хозяин, и ее взял. И они все поскакали. Они бегут, бегут, бегут. Ох, опять она говорит. Ну, Юра, недалеко. Опять нас, говорит, сомнут они. Ну, бегли-бегли, опять он лег. Едут, говорит, за нами, едут. Она говорит, ну, ты на ту сторону ступай, а я обрачусь речкой. Вот. И она обратилась речкой. Разлилась речка большая, да. А он уж на той стороне встал. Вот они подъехали, она говорит. Ах, она! «Вот она речкой обернулась! Рубите ее, рубите, рубите!» Они начали рубить топорами, рубили, рубили, но речка кровью стала оборачиваться. А он на той стороне. «О, ты подлец! Мытья все равно поймам, мам Мытья пы мам, все равно!» Он на той стороне. Ну и чего? Попрыгали, попрыгали и уехали опять ни с чем. Уехали они. Она ему говорит. «Ну, Юра, я за тебя много пострадала. Ты иди домой, к родителям. Ну, а меня не забывай. Ходи ко мне, каждый день навещай меня. Да, а придешь домой, ни с кем не целуйся. А поцелуешь кого, то меня забудешь». Он пришел домой. Ну, отец с матерью, они рады, сын пришел. Ну, пришел и поздоровался столько, и все, да. Они калякают, что такое? Столько годов не было его. Пришел и ни с кем не поцеловался. Ну, ладно, так с этим и прошло. Живет он у них, живет. Потом они говорят, Юра, мы тебе девушку подыскали хорошую, женись. А он ходит все к этой, к своей невесте ходит, да. Женись! А он не хотел жениться-то. И вот однажды лег он отдыхать. И приди дед, пришел дед, и со снова его поцелует. Поцеловал, и забыл он свою невесту, да. Ну, чего? Они ему предложили жениться. Но он стал жениться, да. Собирают свадьбу. А уж невеста у него-то... Поджило у ней все. Она уж вышла. Она услыхала, что он женится. Свадьба. Вот они там готовятся. В задней или на кухнете А они тут впереди. И она взошла, эта невеста, девушка. Взошла, она говорит. Разыщите мне, слепите. Селиха, селезня, и уточку. Они говорят, пожалуйста, слепи. Но она сделала селиха и уточку. Да, ну тут начали пировать. Сели, и она подошла, значит, и встала. Как это вот клюнет, мол. Как я тебя спасала, как я тебя сберегала, а ты вон что сделал, изменил мне вот-то. Все, сидит и все выслушал и понял, и сразу бросат свою невесту, вылазит к этой. Вот моя невеста, она мне жизнью спасла. Все. Ну и пошел, говорит, пир на весь мир. Гуляли, целую неделю гуляли и стали жить с этой девушкой. Вот и сказка вся».